Дмитрий Алексеевич встал на ноги. Голова немного закружилась, так что ему пришлось схватиться за спинку стула, но вскоре это прошло. Он нашарил больничные тапочки, больше в палате не было никакой одежды. Голос звучал призывно и умоляюще. Старыгин шагнул к двери палаты. Она была не заперта. Он выглянул в коридор. В нем не было ни души, только откуда-то издалека доносились громкие раздраженные голоса бледно-зеленые стены, негромко гудящая люминесцентная лампа под потолком. Старыгин выскользнул в коридор и уверенно двинулся направо, туда, куда звал его едва слышный настойчивый голос. Его все еще немного качало от слабости, и он торопливо шел на голос, потому что тот становился все тише, все слабее и мог замолчать навсегда. Коридор повернул. Старыгин выглянул из-за угла, убедился, что путь свободен, и двинулся вперед. Вдруг одна из дверей приоткрылась, и за нее послышался женский голос. «Через час я вам поставлю капельницу». Старыгин дернул ближайшую дверь, к счастью, она была не заперта. За дверью оказалась химическая лаборатория, металлические стеллажи с колбами и пробирками, сложное современное оборудование, хромированные инструменты. Прикрыв за собой дверь, он замер, прислушиваясь. Мимо двери кто-то прошел, по коридору подсокали женские каблуки, и снова все затихло. Старыгин снова выскользнул в коридор и быстро двинулся в прежнем направлении, туда, куда звал его голос. Коридор закончился, дальше была дверь. Старыгин потянул за ручку, дверь поддалась, и он оказался на лестничной площадке. Ни на секунду не задумываясь, он пошел по лестнице вниз, так же, как во сне. Голос безошибочно направлял его, указывал дорогу. Миновав несколько лестничных пролетов, Пройдя мимо нескольких запертых дверей, он, наконец, оказался перед металлической дверью подвального этажа. Эта дверь тоже была заперта, но Старыгин почему-то нисколько не расстроился. Он знал, что сможет преодолеть все препятствия, и действительно не успел он перевести дыхание, как с другой стороны двери скрипнул поворачивающийся в замке ключ. Дмитрий Алексеевич прижался к стене возле двери. С металлическим лязгом дверь распахнулась, и на пороге появилась пожилая женщина в сером сатиновом халате — вооруженная красным пластмассовым ведром и несколькими швабрами. Придерживая свои инструменты одной рукой, второй она возилась с ключом. Старыгин пригнулся и юркнул в открытую дверь мимо оторопевшей уборщицы. Та не успела ничего разглядеть от неожиданности, выронила ведро и разразилась в возмущенной тирадой. Совсем паразиты с ума посходили! Но Старыгина уже и след простыл. Он свернул за угол и чуть не бегом улепетывал по коридору. Здесь было куда более мрачно, чем на верхних этажах. Под низким потолком змеились разноцветные электрические провода и пластиковые трубы. Лампы горели через одну, по стенам проступали пятна сырости и плесени. Однако призывный голос звучал в мозгу Старыгина, гораздо отчетливее, чем наверху. Он шел по коридору, прислушиваясь к этому голосу, невольно вспоминая свой страшный сон. Впереди засиял Более яркий свет, и Старыгин замедлил шаги. Вскоре он поравнялся с металлической дверью, на которой была прикреплена табличка. Высокая степень опасности. Вход только в спецкостюмах. Дмитрий Алексеевич по-прежнему не сомневался, что преодолеет все препятствия на пути к зовущему его голосу. Действительно, едва он поравнялся с металлической дверью, как она начала со скрипом открываться. Он отскочил в сторону и спрятался за металлическим шкафчиком, В котором размещался то ли трансформатор, то ли распределительный щит. Дверь широко открылась, и из нее вышли три человека в серебристых защитных костюмах и масках с респираторами. Они несли какой-то длинный ящик. Выйдя в коридор, замыкающий свободной рукой притворил дверь и крикнул кому-то: Не закрывай, я через пять минут вернусь. Дождавшись, когда люди скроются за поворотом, Старыгин подкрался к двери и юркнул внутрь. За этой дверью обстановка совершенно изменилась. Вместо сырого, плохо освещенного подвала с низким потолком, Старыгин оказался в огромном зале, разделенном стеклянными перегородками на множество небольших отсеков, вроде больничных боксов. В некоторых из боксов копошились люди в защитных костюмах. Сверху лился яркий голубоватый свет. Дмитрий Алексеевич поспешно огляделся. К счастью, возле входа никого не было. Справа от двери на вешалке висело несколько защитных костюмов. Старыгин поспешно облачился в один из них, наперел респираторную маску и поспешил подальше от входа, туда, куда по-прежнему звал его настойчивый голос. На встречу ему попался человек в таком же защитном костюме. Он скользнул по Старыгину равнодушным взглядом и не замедлил шагов. Защитный костюм сделал Старыгина невидимкой, одним из тех, кто работал в этом зале. Дмитрий Алексеевич миновал несколько боксов и остановился перед очередным стеклянным отсеком. Сомнений не было. Беззвучный голос звал его именно сюда. Он толкнул прозрачную дверь и вошел внутрь. В первое мгновение он почувствовал прежнее головокружение. Ему показалось, что он снова спит и видит прежний страшный сон. Посреди бокса на металлической каталке, накрытой белоснежной простыней, лежала мумия – точно такая же, как во сне, беззащитная, лишенная надежной скорлупы саркофага, лишенная даже полотняных бинтов, коричневая плоть с тощими руками и ногами, с уродливым ссохшимся лицом, сведенным в отталкивающую гримасу то ли отчаяния, то ли насмешки. Насмешки над всем человеческим, над всем смертным. И как только Старыгин увидел мумию, звучавшую у него в мозгу голос затих. Дмитрий Алексеевич остался один на один с ситуацией, как лунатик, неожиданно проснувшийся и осознавший, что стоит на крыше высотного дома или на самом краю пропасти. До сих пор он шел вперед, на голос, не задумываясь и не сомневаясь, а теперь не знал, что делать дальше и как выпутываться из глупейшего положения, в которое он попал. Старыгин огляделся, Рядом с мумией на отдельном металлическом столике находились хромированные медицинские инструменты и штатив с многочисленными пробирками. Тут же лежал разлинованный листок с лабораторными записями. Дмитрий Алексеевич склонился над листиком и с трудом, разбирая корявый почерк, прочел. Образец номер 14. Мумия. Фивы. Среднее царство. Отчетливо выраженный шрам болезни фараонов. «Чистая культура» выведена 2 июня 1994 года. Продолжаются работы по усовершенствованию вакцины. Старыгин перевел взгляд на мумию. Значит, эта сохшаяся коричневая плоть, старая как само время, помогла получить то лекарство, благодаря которому его, Старыгина, спасли от смерти». Он почувствовал невольную благодарность к этому древнему египтянину и внимательнее пригляделся к нему. Как-никак, их связывала теперь глубокая, нерасторжимая связь. Приглядевшись к мумии, Старыгин увидел нечто удивительное. На груди египтянина, на высохшей коричневой коже, чем-то более темным были нанесены знаки, вполне отчетливые, разборчивые иероглифы. Старыгин ощутил необыкновенное волнение. Не для того ли звал его неслышный голос, не для того ли шел он в эту подземную лабораторию, чтобы найти эту надпись, дошедшую из глубины веков. Невольно он вспомнил слова своего гениального одноклассника Витьки Семеркина. Число омега, в котором заключается завершение всеобщего закона, тайна небытия, тайна смерти, должно быть сокрыто в том, что связано с самой смертью что может быть теснее связано со смертью, чем мертвец, четыре лет пролежавший в каменном гробу? Так может быть, именно здесь, на коричневой коже мумии, начертано то самое таинственное число омега? Старыгин завертел головой, его взгляд снова упал на разлинованный листок с лабораторными записями. Рядом с листком лежала простая шариковая ручка — Дмитрий Алексеевич схватил эту ручку и разлинованную бумагу, склонился над мумией и на обратной стороне листка тщательно зарисовал цепочку иероглифов. Едва он закончил эту работу и спрятал листок с иероглифами в боковой карман защитного костюма, за прозрачной стеной бокса появились три человека. Один из них резко распахнул стеклянную дверь и шагнул к Старыгину. «Что вы здесь делаете?» прогремел голос, искаженный респираторной маской. «Я ищу четвертую лабораторию», — наугад ляпнул Старыгин. «Четверка дальше по коридору. Третья дверь». Получил он спокойный ответ. «Вы попали в двойку». Старыгин поблагодарил и вышел. Никем не замеченный, он снял защитный костюм, добрался до своей палаты и едва успел лечь, как зашел врач. «Как себя чувствуете?» «Неплохо», — соврал Старыгин. «Доктор, «А когда я смогу выйти отсюда?» «Что вы!» — испугался доктор. «Хоть болезнь мы и сумели купировать, нужно долго за вами наблюдать. Так что полежите недельку-другую, а может и больше. Там посмотрим. Непременно сделаем кое-какие анализы, тесты». Он пощупал больному лоб и ушел. Старыгин откинулся на подушке. «Этот доктор будет держать его здесь сколько сможет». Сказал же он что воспринимает появление Старыгина в больнице как подарок судьбы. Недаром у него такие алчные глаза, дорвался, что называется. Теперь замучает всякими тестами и анализами. Но время дорого. Он просто не может себе позволить валяться в постели, когда вокруг происходят такие события. Что делать? Старыгин встал с постели и оглядел палату. Одежду ему, конечно, не оставили, но в тумбочке лежали вещи из карманов и среди них мобильный телефон. Дрожащими руками он достал его. Телефон, к счастью, не успел разрядиться. Кажется, Наталья звонила ему как-то на мобильный. Ее номер должен быть в списке. От волнения он не попадал в нужные кнопки. Вот оно. «Как вы, Дмитрий?» — услышал он ее взволнованный голос. «Слушайте внимательно». Не дал он ей закончить. У меня надежда только на вас. Отсюда не выпускают. Так что придется сбежать. Вы с ума сошли? Вы же больны. Да не перебивайте вы, раздраженно крикнул он. Сейчас мне лучше, а болезнь все же не грипп, не так заразна. Передается через кровь, а кусать я вас точно не стану. Знаете, где я нахожусь? Конечно. Она тут же взяла деловитый тон. Значит, к главному входу вы не ходите, там охрана. Идите по служебной лестнице, она ведет во двор. Я вчера тут немного огляделась, так что во дворе не маячьте, а сразу же идите направо мимо кирпичной пристроечки, потом там какие-то контейнеры, а потом дырка в заборе и тропинка через кусты к автобусной остановке. «Вот я вас в кустах ждать буду через час», — обрадовался Старыгин. «Только умоляю, одежду какую-нибудь привезите, а то я в пижаме». «Как интересно!» — мечтательно протянула Наталья и поскорее отключилась. За этот час три раза приходили к Старыгину сестрички. Первая взяла анализ крови, вторая сделала укол, а третья пыталась поставить капельницу, но он ей наврал, что дико болит голова, и сестричка решила повременить. Старыгин представил себе, как он крадется по коридору с капельницей на привязи и ему действительно стало нехорошо. От укола немного полегчало, и он, выждав 40 минут, решил потихонечку двигаться. В коридоре никого не было. Старый Старыгин прошел процедурную лабораторию и ординаторскую, откуда доносились оживленные голоса. Благополучно миновал главную лестницу, проскочил еще один коридор и остановился у стеклянной двери, ведущей на другую лестницу. Надо полагать, это и была лестница служебная потому что возле двери были сложены тюки с грязным бельем. Дверь была заперта, но на его счастье полная женщина в белом халате отперла ее с той стороны и удалилась, оставив открытой. Старыгин, положившись на везение, юркнул за дверь и спустился на первый этаж. Входная дверь была открыта, и сырой ветер сразу же ударил в лицо. Он оглянулся по сторонам и повернул вправо, чувствуя себя персонажем старой комедии. Тапочки без задников очень мешали бежать. Вот сарай, вот мусорные контейнеры, а вот, наконец, и желанная дырка в заборе. «Да будут благословенны граждане, которые любят ходить прямо», думал Старыгин, пролезая в дырку. «В любом заборе, хоть в больнице, хоть в тюрьме, хоть на охраняемом секретном объекте, появляется дырка, в которую пролезают, выносят готовую продукцию и вносят запрещенные спиртные напитки» воля народная не знает преград. Граждане пробьют дыру в железобетонном заборе, прорежут колючую проволоку и протопчут тропинку по минному полю. И все только потому, что им лень пройти в обход лишние полсотни метров. Он отважно бросился вперед по тропинке. Дождя не было, но с мокрых кустов капала вода. Мокрая же трава холодила босые ноги, тапочки не спасали. Когда Старыгин окончательно замерз и из зубы начали выстукивать дробь, кто-то из кустов схватил его за руку. А «Вы и вправду в пижаме», — протянула Наталья. «А вы думали, я шучу?» — огрызнулся Старыгин. «Не до шуток тут». Она уже тянула его к машине, старенькой пятерке. «Я у соседа одолжила. Не могла же я милицейскую машину взять?» Она верно истолковала его пренебрежительный взгляд. На заднем сиденье лежал ворох одежды. К полному изумлению Старыгина это оказалась милицейская форма, поношенная, но чистая, с нашивками сержанта. «Ну вы даёте!» — восхитился Старыгин. «Хотя... где вам взять-то?» Он, чертыхаясь, переоделся в машине. Брюки оказались коротки, а ботинки малы. «Что же это такое? У меня же сорок третий!» «А это сорок второй, других не было», — холодно заметила Наталья. Я вам не обувной магазин. Ничего, вам в них не кросс бегать. Куда едем, в Эрмитаж? Точно, — обрадовался Старыгин, — как раз туда и нужно. Она-то думала, что он спешит к картине, которая вполне может быть работой Леонардо. Он же торопился в Эрмитаж совсем по другому поводу. Нужно было расшифровать последнюю, третью часть иероглифов, чтобы получить, наконец, заветное число. — Есть новости? — спросил он Наталью. — Есть, — оживилась она. — Вы знаете, Пауль каким-то своим методом отыскал того типа, чьи отпечатки были найдены возле трупа убитой девушки. Выследил его до квартиры, вошел туда, а тот лежит на кровати мертвый. — Кто же его убил? — Да вообще непонятно, от чего он умер. А Пауль клянется, что видел его мертвым год назад в Порто-Прэнсе. пренсе Эк его занесло. — на Нагаите, — протянул Старыгин. А мои ребята откопали свидетелей из вашего подъезда. Такой дед с первого этажа. Он на дачу уезжал, а теперь вернулся. Так он этого типа Фольклера Мяснера, оказывается, видел на лестнице как раз в тот день, когда убили девушку. Точно его описал и по снимку опознал. Это, наверное, Валентин Петрович. Очень толковый дядька. Раньше летчиком-испытателем был. Да, говорит... Такое и есть. Высокий, странный какой-то, глаза неживые, лицо серое, и все в складках, как будто маска. И я его видела. Точно, это он. Только убийцу не допросили, поскольку он мертвый. Свезли тело в морг, а ночью оно исчезло. Вы не шутите? Может, переложили куда-нибудь? Там в морге, небось, такой же беспорядок, как и везде». — Да бросьте вы, — обиделась Наталья, — не до такой же степени. — Говорят вам, он исчез. Пауль так расстроился, просто в шоке. — Мистика какая-то, — согласился Старыгин. — А кто этот Пауль? — Я же вам говорила. — Специалист из Интерпола. — Ах, да, — рассеянно протянул Старыгин и поймал себя на том, что ему не нравятся нотки восхищения в голосе Натальи. «Совсем вы мне голову заморочили вашим Паулем?» Через некоторое время спохватился он. «А ведь этот тип — убийца. Мне тоже знаком. Ведь это он столкнулся со мной вчера на набережной, когда мы в машину садились. И чем-то уколол». «А потом вы заболели. Ведь и правда мистика получается», — тихо сказала Наталья. «Вы еще всего не знаете», — загадочно сообщил Старыгин. «Ничего». «Скоро все раскроется, вам первой расскажу». Наталья покосилась удивленно, но они уже приехали к Эрмитажу. Старыгин велел ей остановиться чуть в стороне, ближе к набережной, и подождать его в машине. Она скорчила недовольную мину, но решила не спорить. На вахте дежурил знакомый охранник. Однако он, разумеется, не узнал Старыгина в милицейской форме. «Эй, сержант!» «Ты куда это?» — проговорил он, приподнимаясь навстречу. — Документы. — Стас, ты что, не узнал меня? — Это же я. Старыгин попытался отодвинуть охранника в сторону, но тот потянулся к кабуре. Что значит «я»? — Тут тебе Эрмитаж, а не районная библиотека. — Сказано, документы. — Что ты в милиции служишь, меня не колышет. У меня свое начальство есть. — Да вот тебе документы. — Старыгин, наконец, нашел свой служебный пропуск и сунул под нос секьюрити. Тот изумленно уставился на удостоверение, перевел взгляд на Старыгина и попятился. «Ой! Это что ж вы? Вы что, в милицию перевелись?» «Но это ж надо! Что, хорошие деньги дали?» Старыгин отмахнулся и, прихрамывая из-за тесных ботинок, помчался по коридору в сторону египетского отдела. Охранник, проводив его взглядом, пробормотал. Выходят и правда, им в музее гроши платят, если уже в милицию идут подрабатывать. Дмитрий Алексеевич без стука влетел в кабинет Марии Антоновны. Главная хранительница египетского отдела сидела за столом, заваленным рукописями и фолиантами, погрузившись в изучение какой-то старинной гравюры. Не отрываясь от своего занятия, она неодобрительно проговорила. «Почему не стучите?» «Думаете, если вы работаете в милиции, то вам все можно?» Только после этого она подняла глаза, узнала Старыгина, но не поверила себе, сняла очки и удивленно спросила. «Дмитрий Алексеевич, что это на вас надето?» «Потом, потом», — отмахнулся Старыгин и положил на стол разлинованный листок. «Прошу вас, переведите мне это». Образец номер четырнадцать, прочитала хранительница, мумия, фивы, среднее царство, отчетливо выраженный штамм болезни фараонов. Что все это значит? Ой, извините, это не та сторона. Я не нашел другого листка. Старыгин перевернул бумажку, и Мария Антоновна увидела перерисованную им с мумией цепочку иероглифов. «Я смотрю, древний Египет сделался вашим главным интересом». Проговорила ученая дама, вглядываясь в значки: Не хотите перейти ко мне в отдел? Там видно будет, уклончиво отозвался Старыгин. Ну, как, что здесь написано? Опять одни цифры, пожала плечами Мария Антоновна, и потянулась за чистым листком бумаги. Ну вот, я запишу вам здесь перевод. Дмитрий Алексеевич едва дождался, когда она кончит писать, выхватил листок и, невнятно поблагодарив хранительницу, бросился прочь из кабинета. Однако ботинки жали неимоверно, и вместо того, чтобы покинуть Эрмитаж, Старыгин взбежал на третий этаж к своей мастерской, где у него имелась запасная пара обуви. В коридоре ему попалась навстречу уборщица тетя Груня. — Я у тебя прибралась, — проговорила она, нисколько не удивившись странному наряду Старыгина. — И этого запустила, друга твоего. «Какого еще друга?» Старыгин остановился, как будто налетел на стену. «Из Москвы, который?» — ответила уборщица. «Из этого...» — как его? «Музея имени...» — который памятник? «Музея имени Пушкина?» — переспросил Старыгин. «Во-во! Этого самого!» «Тетя Груня, вам сколько раз говорили, не пускайте в кабинеты незнакомых людей!» «Вот всегда так!» — пригорюнилась уборщица. «Хочешь вам как лучше...» «А вы только ругаетесь». Старыгин раздраженно махнул рукой и направился к своему кабинету, гадая, кто поджидает его там. Поджидал его Эрлих, то есть Семен Борисович, не столько ждал Старыгина, сколько рылся в его вещах. «И что, интересно, вы тут делаете?» — спросил Дмитрий Алексеевич, распахнув дверь. «Думаете, что найдете картину и разом решите все свои проблемы?» «Так вот, не найдете». Я убрал ее в сейф главного хранителя отдела итальянской живописи. Туда вас уборщица не пустит, не надейтесь. И вообще, я сейчас вызову охрану. Не вызовите, — криво усмехнулся Эрлих. Это не в ваших интересах. А я вообще-то принес вам обещанные материалы. Старую доску грушевого дерева, краски. Вам ведь нужна грушевая доска. Эрлих. «За кого вы меня принимаете? За идиота?» — проговорил Старыгин, доставая из-под стола запасные ботинки. «Почему?» «Я принимаю вас за разумного человека, который дал обещание и выполнит его выговоренные сроки. Вы ведь помните, у вас всего неделя». Старыгин переобулся, и на его лице появилось выражение неземного блаженства. Запасные ботинки нисколько не жали. Эрлих удивленно посмотрел на него и проговорил. «Чему вы так радуетесь? Думаете выиграть время и избежать? «Не надейтесь. Наши люди следят за всеми вашими перемещениями». «Нет, у меня совсем другая причина для радости. Знаете поговорку? Хочешь быть счастлив? Купи тесные ботинки, а потом сними их». «Кажется, вы и в самом деле идиот», — раздраженно выкрикнул Эрлих. «Мы разговариваем об очень серьезных вещах, а вы вдруг про какие-то ботинки». «Может быть, я действительно идиот, но не настолько, чтобы не видеть насквозь вашу игру», процедил Старыгин, направляясь к двери. «Вы получите картину, и после этого я буду только опасным свидетелем, потому что рано или поздно афера с копией раскроется, а мне отлично известно, как вы и ваш шеф поступаете со свидетелями, особенно опасными». «Ну, Старыгин...» «И вообще, немедленно покиньте мой кабинет». Я ухожу и не намерен оставить вас здесь. После вашего визита наверняка что-нибудь пропадет. Хотя бы ботинки. Он пнул ногой остачертевшую обувь 42-го размера. Эрлих вышел вслед за Старыгиным и молча пошел следом за ним к выходу из музея. Проходя мимо охранника, Дмитрий Алексеевич кивнул на Эрлиха. — Этого проверьте. Наверняка что-нибудь выносит. Дмитрий Алексеевич шутит. Эрли улыбнулся в тридцать два импланта. «Вы ведь помните? Я его коллега из музея изобразительных искусств». В подтверждение своих слов он распахнул пальто, и охранник махнул рукой. Наталья Журавлева взглянула на часы. Старый Старыгин отсутствовал слишком долго. Неужели он опять влип в какую-нибудь дурацкую историю? Или просто обманул ее и смылся, воспользовавшись другим выходом из музея? «Но нет». Это на него совсем не похоже. Вдруг рядом с ее машиной возникла высокая фигура в мятом темном костюме. Наталья вскинула голову и обмерла. Серое неживое лицо, похожее на маску, неприятные кожистые складки щек и мертвые неподвижные глаза с неестественно расширенными зрачками. Это был тот самый человек, с которым она столкнулась на лестнице в доме Вадима Коржикова. Человек, которого чуть позже она увидела во дворе того же дома самый таинственный и подозрительный персонаж во всем этом таинственном и подозрительном деле. Но ведь он мертв, его тело отправили в морг, а теперь он здесь. Она хотела что-то сказать, что-то сделать, что-то подумать, но ничего не успела. Высокий человек с мертвым лицом выбросил вперед длинную холодную руку и схватил ее за горло. Наталья почувствовала пронзивший все тело смертельный холод и потеряла сознание. «Осторожно!» — проговорил мужчина в длинном темном плаще, устраиваясь на заднем сиденье машины. «Она нам еще понадобится!» Человек с мертвым лицом отпустил горло девушки и сел на пассажирское место. Наталья Журавлева безвольно откинулась на водительское сиденье. «Он должен уже выйти!» — озабоченно проговорил мужчина в плаще, взглянув на часы. «Ага, вот и он! Мы успели как раз вовремя! Эй!» «А это еще кто такие? Ну-ка, поди разберись».